«Тарантелла? Не та, которая была на Капри. Ритм, конечно, тот же, но это другая. Та, верно, была местного производства. Есть, кажется, три известные Тарантеллы Шопена, Мендельсона и Чайковского. Все три очень хороши. Я переписал для Виолончеля Шопеновскую, которую Шуман называл «безумной». «Даже ее не сыграешь для меня ни за что!» «Как хочешь, ужасно жаль», — сказала Наташа, удивленная его словами и изменившимся выражением его лица. Он скоро отлучился, надо было зайти на почту, достать через агентство «уборщицу», Наташа возражала. «Я все отлично могу делать сама. Всего две комнаты. Часа на два работы». Оставшись одна, она опять все осмотрела уже гораздо внимательнее хозяйским глазом. «Странно, что на стенах нет ни одной фотографии. Неужели у него нет близких людей?» «Какая огромная ванная!» Попробовал воду из горячего крана, через полминуты пошел кипяток. «Как хорошо! Сейчас и выкупаюсь!» В большом стенном шкафчике была аптека. Там оказались десятки бутылочек, пузырьков, коробочек. «Это у моего Геркулеса-то? У меня ничего, кроме аспирина, нет!» К удивлению Наташи в аптеке было пять или шесть снотворных. Нашла она и несколько колод карт. Разыскала даму Бубен. Они посещали театры и кинематографы, обедали в лучших ресторанах. Шель сыпал деньгами еще больше, чем прежде. Он был в хорошем настроении духа. Берлин возбуждал в нем... «Тягостные воспоминания, но это было прошлое, больше никаких полковников». Все же он без особой необходимости побывал в восточной части города. Настроение там показалось ему не совсем таким, какое было прежде. Еще, пожалуй, готовятся события, тогда надо ускорить отъезд. «Ненавижу события, больше всего на свете, довольны их с меня». Вернулся он с облегчением и сам недоумевал, как мог туда отправиться. Риска очень мало, но при Наташе я и права не имел идти хотя бы на небольшой риск. Теперь он жил именно как рантье, уже без всяких занятий, каждый день покупал «Фигаро», «Манчестер Гардиан», немецкие газеты, но не очень их читал, о воспоминаниях больше не думал. Разве я могу рассказать о своей жизни всю правду?» «Автобиографии — самый лживый и довольно бесстыдный род литературы, но перейти в потомство хочется, разумеется, в выигрышной позе. Найти позу можно бы, — лениво думал он, — и слава богу, что никого не видим, что не надо говорить о войне, о намерениях Кремля, о сенаторе Маккарти». Никак не скучала и Наташа. Ей нужно было сделать выписки в библиотеках. Работа заняла не очень много времени. На этом берлинские дела Наташи заканчивались. Она побывала в своем пансионе, с застенчивой гордостью сообщила, что вышла замуж. Хозяйка любезно ее поздравила. Наташа перевезла свои вещи и размещала их с улыбкой. Так они тут выделялись. Расставила свои книги на полках, скрытая книгами мужа, которые еще в первый день рассматривала с любопытством, на средней полке теперь заметила большой страниц в тысячу справочник по медицине. Оставшись одна, она долго просматривала эту книгу, не знала, на каком месяце появляются первые признаки беременности. Пойти к доктору или к акушерке ей было неловко, ничего не нашла. Книг у Шелля было больше, чем место для них. Кое-что лежало к его неудовольствию поверх равных по росту томов. Когда Наташа вдвигала туго входивший справочник, упала объемистая папка, и на пол вывалились гравюры. «Ничего, сейчас все подберу», — подумала она. Гравюры были старинные и хорошие. Первой была отплытие на остров